Ухо свисало на щеку на полоске ткани. Каким-то образом Мерину удавалось оставаться вне досягаемости Дроссы, отчаянно отступая от него. От радости убийства Дросса громко гоготал, и этот звук устрашающим эхом отдавался внутри его военного шлема с гребнем. Растягивая время, он загонял Мерина в положение для смертельного удара и наслаждался этим. Дросса стоял к Неферу спиной. Нефер прыгнул к нему, нацелив острие меча в шнуровку панциря. Чутьем дикого животного Дросса ощутил опасность и повернулся, чтобы встретить ее. Меч Неферу ударил в металлический нагрудник и отскочил, а Дросса направил сильный удар фараону в голову. Нефер увернулся и отскочил, и они закружились друг перед другом. Мерин увидел свой шанс и наклонился поднять меч, который уронил. Но Дросса прыгнул на него. Мерин был так слаб, что споткнулся и упал, дроса пинком выбил упавший меч из кольца, поставив ногу Мерину между лопатками и придавил его. — Смотри, могущественный фараон, которого боится весь мир, твой прихвостень в моей власти! — он изобразил удар палача, но остановил клинок у затылка Мерина. — Дать тебе его голову! Поистине царский дар! — Неферо захлестнул яростный гнев. Он бросился на Дроссу, желая прогнать его от распростертого тела Мерина и почувствовал, что клинок полоснул по его бедру. Это отрезвило фараона. Он отскочил назад и по глазам Дроссы в прорезях шлема увидел, что тот играл с ним, выцеживая из боя последнюю каплю садистского удовольствия. Дросса был актером, и зрителям нравилось его представление. Они одобрительно улюлюкали. Внезапно Мерин бросился вперед и схватил Дроссу за лодыжку обеими окровавленными руками. Попытался опрокинуть его. Дроссу покачнулся, выругался и выдрал ногу, но на мгновение потерял равновесие. И Нефер воспользовался возможностью и атаковал. Он целился в горло. В промежуток между нижним краем шлема и верхним краем нагрудника Дроссу увернулся, и острие меча Нефера звякнуло о металл. Нефер упустил шанс убить Дроссу, но прогнал его от жертвы. И Мерин поднялся на ноги и встал, пошатываясь позади Нефера, используя его как щит. Они закружились снова, и Нефер почувствовал, как первый холодок отчаяния поднимает волоски на его предплечьях. Он знал, что нельзя ожидать второго шанса от такого человека, как Дросса. В отчаянии он снова попробовал метнуть амулет на длинной золотой цепочке в прорезь для глаз в шлеме Дроссы. Дросса наклонил голову, и золотой амулет отскочил от его шлема. Не будь он на цепочке, Нефер лишился бы его. Но амулет вернулся, и цепочка сама намоталась вокруг левого запястья Нефера. «Ха -ха -ха. Это не оружие!» «А детская игрушка!» — засмеялся Дросса презрительно. Они кружились и делали ложные выпады. Дросса двигался легко. Неферу мешало необходимость оберегать Мерина. Он не мог напасть и оставить Мерина без защиты. Дросса работал с ними двумя, как пастушеская собака с ягнятами, отгоняя их назад к линии белых камней. Он хотел сделать убийство захватывающим, чтобы потешить толпу и приумножить свою славу. — Преследователи! — крикнул кто-то в толпе, и все головы качнулись и поднялись к вершине холма в начале длинной долины. На горизонте мчалась колесница Даймиуса. Отчаянно желая отомстить за свое унижение у входа на мост, он мчался изо всех сил и, обогнав остальную часть своего отряда, приближался к ним во весь опор. «Ты принадлежишь мне, могущественный Египет!» — дразнил Дросса Нефера. «Я не позволю выскочке, вроде Даймиуса, забрать у меня твою косу!» Он угрожающе приближался, и Нефер видел ледяную решимость в бледных глазах за прорезями шлема. Нефер шепнул Мерину. «Если я погибну, спасайся, выйди из кольца!» «Нет, фараон!» «Я поеду с тобой копьеносцем по дороге в рай», — сказал Мерин тихо, и силы оставили его. Ноги под ним подогнулись, и, истекая кровью, он сел на землю. Дросса воспользовался моментом и налетел на Нефера, будто лавина. Его меч ударял и звенел о клинок отчаянно защищавшегося Нефера, будто молоток кузнеца по наковальне. Каждый удар вызывал в правой руке Нефера дрожь и онемение до плеча, и он знал, что долго ему так не выдержать. Однако он смотрел, дроссив в глаза, чтобы предвидеть каждый удар, и заметил, как они сузились и заблестели, когда тот приготовился нанести смертельный удар. Это был удар сверху, подобный удару молнии с небес, и Нефер сумел только поднять собственный меч над головой, чтобы встретить его. Он знал, что не сможет отбить или отклонить его одной рукой. Тот был слишком сильным. Поэтому он укрепил правую руку, схватившись за запястье левой рукой, в которой держал золотой амулет. Мечи сшиблись с такой силой, что бронза не выдержала. Оба клинка сломались и, вращаясь и поблескивая, вылетели за пределы круга из белых камней. Противники неожиданно разоруженные, мгновение смотрели друг на друга в изумлении. Нефер пришел в себя первым и швырнул рукоятку меча в голову Дросси. дросс инстинктивно зажмурился и увернулся. Нефер бросился на него, и они столкнулись грудь в грудь. Будто пара храмовых танцовщиц. Они кружились сначала в одну сторону, затем в другую и пытались бросить соперника на землю. Дросс неумолимо пропихнул свои руки под мышки Неферу и сомкнул бронированные кулаки между его лопатками. Браслетами из серебра и позолоченными перчатками он начал прижимать Нефера к своему бронзовому панцирю. Нефер ничем не мог ответить, поскольку Дросса оторвал его от земли. У него не было никакого оружия, чтобы защититься, кроме амулета Лостры. Из последних сил он сумел набросить петлю золотой цепочки на шлем Дроссы. Он обвязал ее вокруг обеих своих запястий и оттянул вниз, пока она вдруг не нашла щель ниже шлема и прильнула к шее Дроссы. Нефер натянул цепочку и, начав двигать ею Пилищами движениями почувствовал, как золотые звенья глубоко вгрызаются в живую плоть. Дросса, задыхаясь, разорвал захват и обеими руками попытался освободиться. Он схватил Нефера за запястье и попробовал оттянуть их от своего горла, но это увеличило режущую силу звенья в цепочке. Глядя в прорези в шлеме, Нефер увидел, как глаза Дроссы полезли из орбит и налились кровью. Он еще раз обернул цепочку вокруг правого запястья и стал двигать ею взад-вперед. Дросса издал булькающий звук, и в одном из его глаз лопнула жила. Он выкатился из гнезда, как перезрелая ягода, и все еще сжимая запястье Нефера, Дросса упал на колени. Нефер стоял над ним и крутил запястьями, натягивая цепь, пока внезапно не почувствовал, как она прорезала хрящ. Дыхание дроссы вырвалось из разрезанной трахеи. Нефер сделал еще один оборот цепи и потянул снова, чувствуя, как золото пилит кость. Кровь широкими струями вырвалась из-под края шлема, и Нефер собрался и напряг остаток сил. Цепь вошла в соединение между двумя позвонками в шее дроссы и разрезала ее. Голова дросса отделилась от плеч, и все еще упрятанная в тяжелый шлем покатилась по земле. Когда Нефер, пошатнувшись, шагнул назад, он услышал крик судьи. «Вы выполнили все и полностью!» И опять надела кровавленную золотую цепочку на шею. После этого он посмотрел поверх голов обезумевшей толпы на склон холма. Колесница Даймиуса была уже на полпути по склону и галопом мчалась прямо к нему.